Кременье 1, Кременье 2. Следующее лето, одно из двух проведенных нашей семьей на Акие в деревне Кременье. Говорили, будто царь Пётр ссылал сюда староверов, и они-то и выстроили вдоль реки это длиннющее село. Тем первым кременьевским летом каждый божий день посреди ясного солнечного дня синее безоблачное небо раскалывалось с оглушительным треском, взрывалось грохотом и ослепительным сиянием. Над нами разыгрывались небывалые, невиданные неслыханные сухие грозы. Горячий солнечный свет и неистовое холодное сияние обезумевших молний совместными усилиями создавали особенные театральные эффекты. Видно, грозы эти предвещали нечто, предупреждали о грядущих катаклизмах. На дворе стояло лето 1952 года. Было жутко красиво и просто жутко. К вечеру приходили сообщения о жертвах: одиноких путниках на полевых дорогах, коровах, павшихся в стороне от стада, спалённых дотла дубах и расщепленных до основания соสนх. Но на первом месте этого лета воспоминания о баке и о лодке, сдававшейся в наем вместе с дачей. На закате подплывали мы к ощетинившемуся удочками местному рыбаку. Неподвижная его фигура в брезентовом капюшоне с раннего утра маячила посреди реки. С дна своей лодки рыбак выхватывал крупную трепещущую рыбину и на мгновение превращал ее в рыбу-летучую с красными крыльями-плавниками. Разбрызгивая мелкую воду, всегда сколько ни вычерпывая её ржавой консервной банкой, стоявшую на дне нашей лодки, рыбина шумно плюхалась нам под ноги. Острый рыбно-речной аромат Запомнился в букете, с отраженным в оке необъятным закатным небом. Поскрипывая уключенными, поплескивая веслами между берегом и берегом, небом и небом, мимо покачивающихся на волне полосатых бакенов, плыла наша лодочка в золотом вечерейщем пространстве. Изредка по реке проплывал буксирчик с развалистой боржой и кишащим на ней крошечным мерком, по какой-то причине оторвавшимся от берега. Перед сном папа читал мне вслух повесть Прекрасная Невернеска. и называлась то ли боржа, то ли какое-то другое плавсредство, и на этой самой Невернеске с милыми и добрыми людьми происходило что-то грустное и трогательное. Жизнь, протекавшую на отдалённой во времени и пространстве чужеземной Невернеске, хотелось перенести на проплывавшую мимо отечественную боржу. Увы, фокус не удавался. А все из-за того, что на борже шла на удивление, тоскливая жизнь. Боржа двигалась медленно, и ее обитатели простодушно распахивали перед проплывающим мимо миром незавидный свой быт. Дядька с фиолетовыми татуировками на поникших плечах, свесив с кормы тощие кривоватые ноги, покуривал сигарку, Выцветшие его кальсоны с трепыхающимися тесемками сохли на веревке. Дядька вяло переругивался с теткой в розовом бюстгальтере, Тетка суетилась по хозяйству, раздувала керогаз, манипулировала стиральной доской, тазами и шайками. Семейная перебранка и риторические угрозы, обращенные к расхристанным детям, учумело носившимся по борже, разносились над рекою звонко и внятно. Тексты произносились с такой изумительной дикцией, какой владели в те времена одни лишь старейшины малого театра, голоса которых каждый день звучали на всю страну, передаче театру микрофона. И зачем это было нужно? отправлять в дальнее плавание по широкой и чистой реке такой неряшливый и неаппетитный осколок земной жизни. По реке плыла боржа, поднимала волну, достигавшую в конце концов берега, вдоль которого, погрузившись в воду по самые бедра, брели согбенные и скособоченные женские фигуры, облепленные мокрыми сорочками. На одной согнутой женской руке висело жестяное ведро, другая по плечо погружалась в реку. Бабы зорко высматривали что-то в речных глубинах. Медленно бредущие по воде фигуры напоминали стадо пришедшее на вечерний водопой. Дело в том, что в деревне Кременье свиней откармливали мясистыми речными улитками. Их-то женщины и собирали предвечерней порой. Раковины попадались крупные, с небольшую ладонь велечиной. Набрав с пол ведра, бабы рассаживались на берегу, распускали по спине ревшие волосы. Раскидывали посиневшие от холодной воды ноги, ставили меж бёдрами ведра и небольшими ножиками с короткими и широкими лезвиями ловко лущили раковины. Одним движением раскрывали створки, другим выковыривали и швыряли в ведро улитку, третьим отбрасывали в сторону ребристо-бугристую рябую ракушку с опустевшим перламутровым нутром. Между делом волосы и сорочки просыхали, бабы натягивали тугие юбки и расходились по дворам встречать скотину. А на берегу оставались горки разверстых ракушек, за годы и годы усеивших сверкающими осколками речной откос. Любопытно, надолго ли хватило деревенским свиньям этого улиточного изобилия. И водятся ли улитки в водах Оки теперь? Как там вообще с экологией? В описываемые времена все обстояло благополучно. В реке водилась рыба, речное дно населяло множество улиток. В зеленоватом вечернем небе с механическим жужжанием метались мириады красно-коричневых майских жуков и золотисто зеленых бронзовок. А тем временем, в косо-нанизанном на золотые закатные лучи клубящимся пыльном облаке, возвращалось домой деревенское стадо. Торжественно шествовали коровы, сновали придурковатые овцы, Деревенская улица дымилась, мычала, блеяла, щелкала кнутом, окликала хозяйскими голосами скрипела воротами. Дворы в Кремье были просторные, крытые по периметру дранкой, с квадратом неба посередине наподобие римских патио. В каждом дворе жили корова с теленком, полтора десятка овец, откормленная речными улитками многодетная свинья, штук двадцать кур и цыплят без счёта. Вся деревня выходила поглядеть, Какая корова идёт первой? Если шла рыжая с белыми пятнами, народ радовался, завтра день будет погожий. Если лидировала чёрная, население беззлобно материлось. Ежевечерняя детская удаль состояла в вычленении из общей массы собственных овец. Вооружившись хворостинами, занимались этим промыслом и дети-дачники. Овцы не только дворов своих не отличали от соседских, но и забредали невесть куда. И до темна шлялись по канавам, то ли от слабоумия, то ли из изарства. Чтобы не путать овец с соседскими, хозяйки метили своих фирменным цветом. Кто синькой, кто зеленкой, кто красной жидкостью костеляни, костелянкой, кто попросту фиолетовыми чернилами. Безразноцветных хозяйских отметин под толстыми овечьими хвостами ни за что было не разобраться в овечьей принадлежности. А вот умные коровы безошибочно сворачивали в свои дворы. Коров встречали, ворота распахивали Настиш. В Кремене бутовало три корових имени: Милка, Зорька и Красавка. А глупые овцы проживали свои жизни безымянными. Коровы разбредались по дворам, хозяйки принимались их доить, остальные жители деревни Кремене выходили на пристань встречать вечерний паром. Наступало пофиоз дня, чреватый сюрпризами, ожидаемыми и неожиданными приездами. Стоим себе на берегу, вглядываемся в сторону города Каганович, в современной жизни Кашира-2. А парома нет и нет, опаздывает паром. Наконец появляется дымок. Я восклицаю: "Слава богу!" Соседская тетка, тощей, жилистая, не старая, но противная, спрашивает ехидно: "Ты что это, в Бога веруешь? И родители твои веруют?" Воспитанный ребенок, обыкновенно на взрослые вопросы я отвечаю вежливо и внятно, но не в этот раз. Дома у нас разговоров о боге не ведется, И хотя родители мои, судя по всему, натуральные атеисты, они всегда так говорят: "Слава богу, дай бог, не дай бог". А тётке не отвечаю, потому что знаю, откуда-то ни на какие каверзные вопросы о родителях отвечать нельзя, не то плохо будет. Храм в Кременье, колокольня на берегу Оки с ампутированным куполом и из звонницей. Церковь не горела, но кажется, опаленной. В алтарее и борон и сеялки тракторные прицепы технику со скрежетом втаскивают внутрь сквозь вечно распахнутые церковные двери. Возможно, жители деревни Кременья и пахали и сеяли, но в большинстве своем работали в городе Каганович или даже в самой Кашире. По воскресеньям буя они любили посуду, звон бьющейся посуды разносился над деревней вместо колокольного звона. Из страсти отцов и дедов к битию посуды Родилась страсть дочек и внучек к коллекционированию черепков в изобилии валявшихся по придорожным канавам. И я пристрастилась к собирательству, аккуратно раскладывала черепки по ячейкам картонных коробок из-под папиных тюбиков. Не помню дороги из Москвы в Кремене, не знаю, как добирались туда в реальности на поезде и пароходе или на грузовике и пароме, в кабине ехали или в кузове. Однако сохранился в памяти Множество раз повторявшийся сон. Уезжаем на лето в Кремене. Я вхожу к бабушке попрощаться. Бабушка сидит в кресле и близоруко всматривается в меня сквозь пенсне. Вдруг дверь открывается и в комнату входит волк, тот самый из красной шапочки. Волк в чипце, то есть в самом зловещем, коварном своем обличии, когда настоящая бабушка Красной шапочки уже съедена, а сам волк цинично ею прикидывается. Ясно, настала очередь и моей бабушки. Оставить ее наедине с волком то же самое, что отдать ему на съедение. Но за окном гудит грузовик, пора ехать. Я ухожу, а бабушка остается. Жутковатый сон повторялся и повторялся, и при бабушкиной жизни, и после ее смерти. Сказка про красную шапочку детский апокалипсис. Псевдоутешительная концовка со вспоротым волчьим брюхом и якобы торжествующей справедливостью только добавляет сказки жути. Спасители-охотники страшнее волка. С дачными хозяевами Александром Ивановичем и Клавдией Ивановной мы подружились. По своему обыкновению, детей их, взрослую Симу, мать приятеля моего Алика и только что окончившего школу Леню, мама моя определила учиться в свой институт. Прошло не более 15 лет, и Лёня стал то ли деканом или заведующим одной из кафедр этого института. У мамы на химиков рука была легкая. А в ряду удовольствий того Кременевского лета существовала еще и дневная дойка. В полдень стадо пригоняли на водопой, и хозяйки с ведрами и низенькими скамеечками являлись туда же. Тугие молочные струи звонко ударяли в жестяные днища, и стройный этот оркестр на берегу Оки звучал жизнеутверждающе. Я увязывалась за Клавдией Ивановной и домой возвращалась с ощущением причастности к главному деревенскому делу. И с тем же чувством поедала тарелку земляники, залитую тем самым парным молоком. То яркое грозовое лето было еще и ягодным, земляничным. И сейчас жива корзинка, наско расплетённая Александром Ивановичем на лесной поляне, когда маме уже невы, что было собирать ягоды. И стеклянные крынки С красновато-коричневым крапчатым вареньем урожайного 1952 года существовали в доме бесконечно долго. В мире происходили и ужасы, и чудеса, а мы никак не могли его доесть. Годами я изводила домашних изнурительным процессом еды. Няня моя Аня едою дирижировала, ритмично, не без садизма, повторяя часами: "Жуй, глотай, жуй, глотай". В эти минуты Аня меня ненавидела, и ее можно понять. Мучительный процесс увековечен. Юная белорозовая красотка с черным бархатным бантом, студентка Сурыковского института Лора Рыбченкова, специалистка по пасторальным детским портретам, написала маслом и мой. Толстащёкая девочка с ложкой замерла над тарелкой с голубой каемкой. Содержимого тарелки не видно, но я-то помню любимую свою еду гречневую кашу с молоком, яствяно пахнувшую незабудками. И без того насыщенные впечатлениями кременгиевские лета оживлялись путешествиями в город Каганович, дымивший трубами на другом берегу Оки, наискосок от нашей деревни. Через реку переправлялись на пароме. Из Когановича везли живых кур в кошелках. Кое-кого варили сразу, а некоторые умудрялись нести яйца в течение трёхлетних месяцев и только в конце августа попадали в суп. Куры не персонифицировались. Запомнилась одна только серенькая рябая курочка с отмороженными лапками и бледным слабеньким свернутым на бок гребешком по причине ущербности, полученная в нагрузку к полноценной сестрице. Звали курочку Хроманожкой. Выглядела она не взрослой птицей, а отроковицей и яиц не несла. Но и суп из нее не варили. Очень уж она была мала и трогательна. А в конце лета курочка всех удивила. Вскарабкалась на коленник няни моей Ани. Нежно привязавшийся к хромоножке, и снесла ей в ладонь крошечное яичко. Вторым креминевским летом, наступившим через два года после первого, был заложен первый кирпич фундамент многоэтажного долгостроя, сооруженного из сожалений, угрызений, разного рода вин, черствости, извящих душу компромиссов и другого подходящего материала, из которого обыкновенно выстраивается человеческая жизнь. Одним словом, камень на камень, кирпич на кирпич. Итак, история первого кирпича. Сразу за домом и за опушкой, розовой от полевой гвоздики, начинался перелесок из невысоких кряжестых дубов и густого орешника. Рассекавшая перелесок тропа выводила к бескрайнему полю, а за полем голубели те самые дремучие леса без конца и края, куда деревенские ходили за грибами и малиной. На этой та опушке, в пятнистой орехово-дубовой тени, Мы с мамой проводили многие летние часы. Являлись с одеялами, шезлонгом, с книгами и едой и обязательно в чьей-нибудь компании. Опушка и сейчас еще существует на холсте. Тем летом папа написал нас с мамой в зелёной ее тени. Мама читает, я слушаю. В отдалении обыкновенно пасся бык Гришка, пятнистое черно белое чудище, прикованной цепью к одинокому дубу росшему посреди поля. Гришка слонялся по своему лукоморию и внутренне бунтовал. Существо редкостной силы, время от времени Гришка сбрасывал оковы. За быком числились проделки разной степени тяжести: порушенные плетни, споротая овца, испуганная Гришкой и преждевременно, но благополучно разродившаяся близнецами местная женщина, а также неизвестный прохожий, якобы поднятый Гришкой на рога. В описываемый день в обществе хозяйских внуков Сидели мы с мамой в изумрудной тени и читали вслух то ли приключения Травки, то ли Алёшу-почемучку. Сначала Гришка пася на своей территории, но вдруг стал увеличиваться в размерах и притом стремительно. Короче, прямо на нас мучалось галопом разъярённое чудовище с кольцом в носу. Гришкин галоп сопровождался топотом, земля тряслась. Про быков мы знали только одно: красный цвет их бесит. Сведения эти почерпнули из слухов о жизни испанских тарера, вечно размахивавших перед бычьими мордами, черными плащами с красным подбоем. А я в тот день была как раз в красном платье. Перепуганная мама велела бежать домой и звать на выручку папу. Сама же не ушла, Осталось защищать семейные ценности: шезлонг, одеяло и Алёшу-пучемочку. В ужасе бросилась я за помощью, но моментально отстала от резвых хозяйских детей. Я и так бегала медленно, а тут еще бег мой замедлялся истерическими рыданиями. Лесная дорога выходила к дому, и я сразу же увидела папу, писавшего пейзаж посреди деревенской улицы. Как всегда во время живописной работы, выражение искажённого гримасы папиного лица в надвинутой на глаза кепке было зверским. Из последних сил я прорыдала, что маму забодал бык, но папа не всполошился, не бросил все как есть, не кинулся опрометь в лес а принялся недовольно вытирать кисти, чистить палитру и складывать этюдник. И только после этого отправился спасать маму. Я и сейчас вижу себя, распростёртую в дорожной пыли, размокшую, разбухшую, разъяревшую пасть, ревущую в голос, а на крыльце няню свою Аню, погожим летним днем, закутанную в серый шерстяной платок, нахохлевшуюся, устремившую угрюмый взор в никуда. Возможно, в этот день у Ани обострилось нажитое в войну хроническое воспаление среднего уха. А может быть, она переживала кризисный женский возраст? Ани было 26. Или просто была недовольна всем вокруг и нашей семьей в частности. Во всяком случае, утешать меня Аня не собиралась. К стыду своему, в эти ужасные полчаса я думала об одном. С кем теперь, когда родителей моих забодал бык, я буду жить? Бабушка с дедушкой умерли прошедшей зимой, не вынесли жизненного марафона, достигшего апофеоза в предыдущем 1953 году. А тётушки своей Тане я почему-то забыла и решила просить соседку нашу, веселую Маню Лашаткину, взять меня к себе. Я понимала, что у Мани тесновато, она жила в крошечной темной коморке при кухне. Однако не сомневалась в ее доброте. Больше рассчитывать было не на кого. И едва только решив этот ключевой вопрос, я начала успокаиваться. Как из лесу неторопливо вышли нагруженные вещами веселые родители. Кроме радости обретения, испытала я и некое разочарование от того, что не смогу теперь поселиться у мане Лошадкиной и принимать участие в ежевечернем ее веселье. Увы, я оказалась расчетливым и рациональным ребенком.